Странный сон Незадолго до нашего отъезда из Тадора, несмотря на все неприятные моменты, мы пробыли у Нуба месяц лишним. Мне приснилось, как два чернокожих человека со специальными ринговыми ножами на запястьях рук ведут бой. Проснувшись, я вспомнила, что еще во время прежних экспедиций намеревалась найти Нуба, которые проводят похожие состязания. Когда пять лет назад я интересовалась этим, компетентные люди заверяли, что такая традиция давно ушла в прошлое. Однако сон пробудил во мне сомнения. Может, подобные нубы еще существуют, а если бои уже не проводятся, удастся ли узнать о жизни и прежних нравах этого племени? У меня от чего то возникло сильнейшее побуждение найти приснившихся туземцев. Времени оставалось катастрофически мало. Мы уже забронировали билеты на рейс из Хартума в порт Судан. Хотелось перед возвращением в Мюнхен произвести погружение в Красное море. Таким образом, чтобы найти интересующие меня племя, у нас осталось всего несколько дней. Когда я поведал о своем плане Хорсту, мой спутник счел меня сумасшедший. Но чем с большей настойчивостью он отговаривал меня от этой затеи, тем упорнее я стояла на своем. уповая на последний шанс открыть в этом уголке Земли что-нибудь особенное. Теперь меня отделяло от туземцев всего несколько сотен километров. А потом вообще неизвестно, появится ли когда-нибудь возможность отправиться в новую африканскую экспедицию. Обсуждая будущую поездку, мы не преминули узнать мнение по этому поводу нашего водителя Мухаммада. Он не стал отказываться, но, проверив скудные запасы бензина, заметил, что в этой местности бесперсективно искать горючее. Для нашего маршрута, кроме того, не было точной карты. Я лишь располагал сведениями, что юго-восточные Нуба, как ученые называли это племя, живут на расстоянии 200 километров к востоку от гор Нуба. В связи с этим почему-то припоминалось название «Кау». Но на наших картах такой населенный пункт не значился. Оставалось предположить, что когда-то это местечко попалось мне на фотографии в окружении скалистых гор. И так в предстоящем путешествии приходилось полностью полагаться на удачу. Мы распределили бензин до последнего колонна и оставили в лагере одну часть на обратную дорогу из Тодора в Кадугли. По расчетам Мухаммада, ни в коем случае нельзя было удаляться от Тадора более чем на 250 километров. Чтобы при необходимости вызвать помощь, решили взять с собой двух хороших бегунов из НУБА, НАТУ и Алипа. Конечно, рисковали мы порядочно, а надежда на успех оставалась незначительной. Но, несмотря на все это, я действовала, как будто мной руководила некая сила.